Глава шестая. Через день стало совершенно ясно, что отъезд неминуем. Мы скрывали от Лори приготовление, но дочь чувствовала, что взрослые взвинчены. Переживала. Ее было не оторвать от нас с Лансом. Она то цеплялась за мое платье, то не слезала с колени отца, будто снова превратилась в малышку, а ведь Глории уже исполнилось четыре года. Было решено, что в день отъезда мы выйдем из дома налегке, а багаж заберем в трактире. Там же, в номере, переоденемся в простые платья городских жительниц и встретимся с госпожой Нириной, нашей телохранительницей. Госпожа Нирина отныне станет представляться моей тетушкой. По возрасту она как раз подходила и выглядела добродушной, полноватой дамой. Никто и не подумает, что на самом деле она сильный боевой маг. Она приходила познакомиться со мной и Глорией, чтобы дочь не испугалась чужого человека, когда придет время отправляться в дорогу. «Здравствуй!» «Я твоя тетя Тави. приветливо сообщила она, присев на курточке рядом с Лори. «Хоть ты меня раньше никогда и не видела, вернее, твоя двоюродная бабушка, но ты можешь звать меня просто тетя Тави. Лори недоуменно оглянулась на меня. Я улыбнулась и кивнула. «Но Лори нельзя знать правду. Малышка невольно может выдать нас». Почти каждый час в имение кто-то приходил, дознаватель из городской управы. Члены совета к лорду канцлеру заправками закона о налоговом кодексе. Свекр теперь работал, не выходя из дома. Курьеры с документами. Одного из них Ланс особенно ждал. Через третье лица он приобрел дом в небольшом городке на границе королевства. Городок называется Змейная гора. Надеюсь, там на самом деле не водятся змеи. Хотя местность на Западе действительно гористая. Когда принесут документы, нас ничто больше не будет держать в столице. Я и хотела, чтобы это случилось поскорее, ибо ожидание выматывало и в то же время радовалась каждому вечеру, проведенному рядом с Лансом. Так получилось, что я находилась поблизости, когда Дворецкий открыл дверь курьеру, худощавому мужчине невысокого роста. Я даже сначала приняла его за мальчика. Он с поклоном протянул мне запечатанный конверт и застыл под бдительным взглядом охранников, стоящих на входе. — Я позову мужа сказала я, решив, что Ланс захочет уточнить какие-то подробности. Курьер кивнул, распрямился, поморщившись. У него явно болела спина. Я уже было развернулась, но целитель во мне не мог просто уйти. «Вам нужна медицинская помощь?» Курьер виновато улыбнулся и потёр бок. «Нет, нет, ничего страшного, я немного застудил спину, но целитель уже выписал мне притирание. Благодарю за заботу, Монна Даттон». Пока мы разговаривали, слуга доложил Лансу о посетителе. Муж перекинулся с курьером парой слов, забрал конверт. Повернулся ко мне и сказал сделанной бодростью. «Вот и все. Можно ехать». «Сегодня?» — спросила я с упавшим сердцем. Ланс обнял меня. Было видно, что ему тоже непросто, на решение принято. Назад дороги нет. «Сегодня. Все готово. Госпожа Нерина давно ждет в комнатах трактира с вещами». Билеты на поезд с открытой датой куплены. Собирай, Лори. Я заставила себя улыбнуться. Хорошо. Мы предупредили Глорию, что нам нужно будет уехать вместе с тетей Тави в другой город. Ненадолго. Зачем? А чтобы как следует вылечить твою ножку. Ты там обязательно найдешь друзей, отдохнешь и перестанешь просыпаться по ночам. Нет, папа не сможет поехать. Конечно, папочка тебя очень любит. Мы скоро вернемся к нему. «Нет, нарядное новое платье взять нельзя, но ты можешь забрать с собой любую игрушку». Лори не спорила. Она всегда была послушной девочкой. «Мы поедем в путешествие», — сообщила она своей любимой кукле, нарядив ее в дорожное платице. «Мама говорит, что теперь я не Глория Даттон, а Глория Мон. Легко запомнить, правда? А ты теперь не Вероника, а Катарина. Повтори». Родители Ланса попрощались со внучкой дома. Никто не должен был видеть нас вместе. Бабушка дала тысячу наставлений, как нужно вести себя благоразумным девочкам, а потом, не сдержав чувств, прижала малышку к груди. Гравдаттон подхватил Глорию на руки, расцеловал в щечки. «Будь умницей! репко, слушайся маму!» Всю дорогу до трактира мы молчали. На Лансе лица не было. и ловила его взгляды то на себе, то на дочери. Он сжимал губы, качал головой, будто вел внутри себя неслышный спор. В трактир бараний рог зашла аристократка, с нарядно одетой девочкой, а выше три простолюдинки. Рослая женщина в теле шла впереди, молодая женщина несла объемный саквояж и корзину, малышка в светлом ситцевом платье брела, опустив голову, держа за ручку куклу. Ланс остался на другом конце улицы. Он не заходил в трактир. Мы договорились, что он попрощается с нами здесь. Не пойдет на вокзал, чтобы не привлекать подозрений. Ланс присел на стул напротив чистильщика обуви. Тот удачно расположился на углу. «Идем, Лори, идем!» — тихо позвала я дочь. Но Глория в растерянности все оборачивалась на Ланса. «Почему папуля не с нами?» — спросила она и захныкала. Я присела рядом. «Так нужно, репко. Мы прошли еще несколько шагов. Я не выдержала и тоже оглянулась. Ланс сидел, весь подавшись вперед, будто хотел оставаться рядом как можно дольше, сопровождать нас хотя бы взглядом. Мы расположились в вагоне третьего класса. Мне не привыкать ездить на жестких полках. Пассажиры толкались, размещали в сетках и в проходах многочисленные баулы. Глория втиснулась в угол к окну, прижала к себе Катарину. Госпожа Нерина села напротив, бдительно оглядев соседей. «Скоро раздастся свисток, и поезд умчит нас в новую жизнь. Я запрещала себе думать о Лансе. Стоит представить, что теперь я увижу его не скоро, как слезы потекут сами собой». Лори прижалась носом к стеклу. «Папа!» — прошептала она. «Папа не придет, маленькая. Папа очень занят». «Папуля!» — крикнула дочь, застучала руками по окну. Раздался свисток кондуктора, и я посадила дочь на колени, крепко обняла. С шумом вырвался пар, загремели, залязгали колеса. Поезд дернулся и медленно тронулся. Я откинулась на жесткую спинку скамейки и закрыла глаза. Я взрослая, сильная девочка. Я справлюсь. Папа! Встрепенулась Глория. Шш, тихо, папа не. Грейс, раздался любимый голос. Я вздрогнула и распахнула глаза. В проходе стоял Ланс, заирошенный с вспотевшими от быстрого бега волосами в расстегнутом сюртуке. Не смог вас отпустить, выговорил он, тяжело дыша. Папа! пискнула Лори. Муж подхватил дочь на руки, поглядел виновато поверх ее макушки. Хорошо, что я бегаю по утрам, сказал он, улыбнувшись. Да уж, фыркнула я. А самой хотелось, как Лори, пищать от радости. Мы вместе. Теперь все точно пойдет на лад.